Интервью с легким водолазом Всю ночь родители Сережи Крушкина и Жени Богорада провели на ногах. Они звонили по телефону всем своим знакомым, объездили на такси все отделения милиции, все больницы, побывали в уголовном розыске и даже в морге, и все безрезультатно. Ребята как воду канули. Наутро директор школы вызвал к себе и лично опросил одноклассников Серёжи и Жени, в том числе и Вольку Костылькова. Волька честно рассказал про вчерашнюю встречу с Женей Богородом в кино, благоразумно умолчав, конечно, про бороду. Уже школьники, задумчивые и невесёлые, собирались разойтись по домам, как вдруг один мальчик вспомнил, что Серёжа с Женей собирались после школы пойти купаться... И тогда все похолодели от страшной мысли. Через полчаса все наличные силы освода были брошены на розыски юных утопленников. Сотрудники спасательных станций старательно обшарили баграми всю реку в пределах черты города, но ничего не нашли. Водолазы добросовестно обходили русло реки, подолгу прощупывая омуты, и также ничего не обнаружили. Уже спускалась над рекой огненная стена заката. Слабый ветер доносил из парка культуры низкие звуки сирены, знак того, что в летнем театре начинался вечерний спектакль, а на реке еще виднелись темные силуэты осводовских лодок, разыскивающих Сережу и Женю. В этот прохладный и тихий вечер не сиделась дома. Тем более, что Волька только что натер свои щеки средством для удаления волос и лицо стало почти совсем гладким. «Ничего, о Вольк ибнолёша!» — успокоил его Хаттабыч. «А завтра к вечеру истечёт срок колдовству, и тогда растительность на твоём лице исчезнет, как будто её и не было вовсе. Пойдём погуляем, что ли?» — сказал Волька. И вскоре они уже шагали вдоль широкой асфальтированной набережной это за люди со странными головами стоят в этих утлых судёнушках спросил старик, указывая на сводовские лодки. «Это легкие водолазы», — печально ответил Волька, вспомнив о своих пропавших друзьях. «Мир с тобою, а достойный легкий водолаз!» — величественно обратился тогда Хатабыч к одному из водолазов, высаживавшемуся из лодки на берег. «Что ты разыскиваешь здесь, над дне этой прохладной реки?» «Утонули два мальчика». «Вот мы их ищем», — ответил водолаз. Старик повернулся к Вольке, низко поклонился и произнес, «Правильно ли я понял этого легкого водолаза, что он разыскивает двух отруков, имеющих высокую часть быть твоими товарищами? И один из них лицом круглолиц, телом коренаст, носом курнос, и волосы его подстрижены не так, как подобает отруку?» «Да, это Женя. У него прическа-бокс». «Он был большой франт», — сказал Волька и очень грустно вздохнул. «Мы его видели вчера в кино. Это он, что-то тебя кричал, и ты был опечален, что он всем расскажет о твоей бороде. И теперь ты боишься, что найдут твоего приятеля Женю?» Продолжал старик, не отвечая на Волькин вопрос. «Так не бойся же этого!» «Неправда! Совсем не то!» — обиделся Волька. «Мне, наоборот, очень грустно, что Женя утонул». Хаттабыч, с сожалением посмотрел на Вольку, и победоносно ухмыльнувшись сказал он не утонул как не утонул откуда ты это знаешь мне ли не знать сказал тогда торжествую старик хатабыч я подстерёг его вчера когда он выходил из кино и продал в рабство в индию пусть он там кому хочет рассказ о твоей бродди